Глава 44, в которой Анастасия получает весточку из прошлого. Анастасия после долгого рабочего дня наконец-то шла домой. Была поздняя осень. По краям дорожки валялись кучки пожухлой листвы, припорошённой первым снегом. Небо хмурилось, снова обещая прокинуться на землю то ли дождем, то ли мокрым снегом. Закутавшись поплотнее в пальто, Анастасия, тем не менее, не ускорила шага. Куда спешить? Дома ее ждала тишина и опостылившие холодные стены. С тех пор, как исчезла Рита, прошел год, два месяца и четыре дня. Слишком долго, чтобы не понимать, что дочка больше не вернется. Тем не менее, на протяжении всего этого времени, каждый божий день, Анастасия, открывая ключом входную дверь, С замиранием сердца прислушивалась к звукам внутри квартиры. А вдруг? В тот день, когда Рита исчезла, Анастасия вот так же пришла с работы домой, с порога позвала дочку и, не получив ответа, прошла в свою комнату. Увидев на столе распахнутую шкатулку, где она хранила всякое старье, Анастасия сразу же все поняла. Рита не сдержала любопытство, Добралась-таки до кулона, а тот открылся и унес ее девочку неизвестно куда. Она потом долго сидела на краю кровати, перебирая складки на плесированном платье и гадая, куда же именно унес кулон Риту. Анастасия лишь могла надеяться, что дочка окажется там же, где и она в свое время. Однако как бы ей хотелось знать наверняка, как бы ей хотелось. И что прикажете делать ей в настоящем? Анастасии пришлось заявить в полицию. Она-то прекрасно знала, что Риту никто не похищал, не увозил и не убил, но, попробуй она, промолчи или заяви во всеуслышание, что Рита переместилась во времени, и что было бы. Рано или поздно позвонят из школы и всё равно начнут искать ребенка, а потому, если бы Анастасия скрыла факт исчезновения Риты, то ее первую бы и обвинили. А если расскажет про кулон, то сидеть ей в сумасшедшем доме. Полиция хоть и пыталась развить бурную деятельность по поиску ребенка, но никаких следов не нашла. Оно и понятно. Попробуй, найди. Знакомые и друзья старались утешить Анастасию. Делать вид, что она переживает, не пришлось. Она и правда переживала. Больше года прошло, а сердце все равно не на месте. Что если Риту занесло не в Британию конца XIX века, а еще куда-нибудь? Да если и в Британию, где гарантия, что она попала к Чарльзу, лорду Кавендишу? Лишь тот факт, что сама Анастасия вернулась в свое время и в то же место, откуда исчезла, давал ей надежду, что и Рита переместилась туда же, куда и она десятью годами ранее. Войдя в подъезд старенького дома, Анастасия заглянула в почтовый ящик. Несколько рекламных листовок, счет за коммуналку и какой-то плотный конверт. Она с удивлением повертела его в руках. «Может, какой-то рекламный каталог прислали?» В тусклом свете лампочки Анастасия различила криво написанный адрес. Тут же сердце пропустило удар. «Почерк Риты! Риты? Откуда? Как?» У нее даже голова закружилась, и перед глазами все поплыло. Кое-как поднявшись на свой этаж, Анастасия стянула с себя пальто, бросив его прямо на пол в коридоре и поспешила на кухню. Включив свет, она рухнула на стул и вскрыла конверт. «Дорогая мамочка, только не волнуйся, со мной все в порядке. Ой, не представилась. Это же я, твоя Рита, а теперь Маргарет, мисс Маргарет Кавендиш. У меня столько мыслей в голове, и мне так хочется тебе все всё рассказать, только не знаю, с чего начать. Представляешь, я все забыла. И больше десяти лет не помнила ни тебя, ни даже русский язык, «Лорд Кавендиш, то есть папа, говорит, что после перемещения у меня случилась страшная лихорадка, поэтому я ничего не помню. Но теперь вспомнила. Ричард посоветовал отправить тебе письмо. Я вспомнила адрес, где мы жили. Только вот мы с папа долго гадали, как сделать так, чтобы ты получила его сразу после моего исчезновения и не переживала. Надеюсь, мы не ошиблись со временем». Анастасия прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Ошиблись. Со временем ошиблись почти на год. Но Рита пишет, что прошло 10 лет, прежде чем она написала это письмо. Значит, значит когда она его писала, ей было больше 20 «Боже мой», — прошептала Анастасия, — «в голове не укладывается». Она принялась читать дальше, узнавая не только почерк, но и словоохотливость дочки, и присущий ей сумбур в изложении мыслей. В школе Рита всегда получала тройки за пересказы, потому что учительница не могла понять, что же та имела в виду. «Мы живем в Вестморе. Отец говорит, что ты тоже здесь бывала, а Лондон мне не понравился, как и я ему. Про меня пускали жуткие сплетни. Ты, наверное, догадываешься, какие. Но потом папа мне все рассказал, а теперь и официально удочерил», Так что я мисс Маргарет Кавендиш. Как говорит миссис Эванс, это моя компаньонка, только зачем мне компаньонка, когда не за горами новые тысячелетия? Я считаю, нужно мыслить по-новому и избавляться от старых условностей. Я теперь самая завидная невеста во всей империи. невеста я быть не хочу, замуж уже не собираюсь. Я бы хотела путешествовать и найти способ оказаться там, у тебя. Представь, женщины здесь не носят брюк, но я учусь кататься на велосипеде, а потому шила себе шаровары, в них удобнее. Ричард говорит, что у меня отлично получается, хотя верхом я все же скачу лучше. Мама, я так хочу открыть этот проклятый кулон и снова переместиться к тебе, чтобы забрать сюда, к нам. Но папа боится, что нас вынесет в ледовитый океан или вообще на другую планету. Смешно и правда? Хочешь убедиться, что я ничего не придумываю? В конверте ты найдешь письмо от папа и несколько фотографий, которые мы сделали специально для тебя. Я не решилась предстать перед фотографом и тем более перед папа в шароварах, так что не смогу тебе продемонстрировать, какие красивые они получились. Надеюсь, ты теперь не будешь сильно переживать за меня. Я найду способ убедить папа открыть кулон и отправиться к тебе. Помню, люблю, скучаю, твоя Рита. По скриптум. Здесь все называют меня Маргарет, а Ричард Марго. Слезы все катились и катились по щекам Анастасии, но боль в сердце, с которой она жила последние годы, отступила. Теперь она знала, что ее девочка в безопасности. Из письма Риты сложно было что-то понять: слишком много у девочки мыслей в голове и слов на языке шаровар и велосипед. А главное, кто такой Ричард, который называл ее девочку Марго? Анастасия выудила из конверта еще одно письмо и несколько старинных фотографий.